Глава восьмая. Старые друзья и знакомые С момента убийства в отеле Бэй-Сити прошло несколько недель, но син Джи сен по-прежнему отказывался говорить Если Ю Инбо действительно убил женщину, а потом напал на син Джи Сена с предметом, похожим на оружие, то стрельбу можно было представить как попытку поимки преступника, и тогда Синджисену не предъявили бы обвинений. Однако, если не найти труп, заместитель комиссара предстанет перед судом. И пока ничто не подтверждало его версию событий. В попытке отыскать истину, следственная группа решила подвергнуть син проверке на полиграфе. Если он ее пройдет, следствие продолжится. Если провалит, дело передадут в прокуратуру для официального предъявления обвинения. Все это предстояло обсудить на следующем совещании следственной группы. Фанну с Бьянпинем должны были присутствовать на нем как представители Департамента общественной безопасности. Секретарь Комитета по политическим и юридическим вопросам лично председательствовал на совещании. Начал он с весьма критичной оценки следственных действий. Затем потребовал, чтобы все отбросили в сторону свои личные мнения и чувства, и следовали исключительно букве закона. Чтобы избежать кумовства и попыток сговора, он вызвал для проведения теста на полиграфии эксперта из Шеньяна. Кроме того, пригласил офицеров из других юрисдикций для оказания помощи в расследовании. Это за дело штатных сотрудников департамента, но все они понимали, что дело важное и тонкое, поэтому предпочли смолчать. На совещании царила обстановка крайней неловкости. Присутствующие один за другим зачитывали свои заявления. Никто не отклонялся от заранее заготовленного текста, ни у кого не было ни вопросов, ни комментариев. Как только объявили перерыв, зал опустел. Практически все участники выскочили в коридор, пользуясь возможностью перевести дух. Фанму и Бьянпинь тоже были в числе сбежавших. Они стояли вдвоем, молча куря сигареты, пока остальные обсуждали ход собрания и разминали ноги. Слушая их, Фану ощущал свою отчужденность. Как бы он ни старался подходить к делу объективно, ему не удавалось воспринимать старого сина просто как подозреваемого. Услышав, как рядом перешептываются о том, кто станет следующим заместителем комиссара, он взорвался, шагнул вперед и громко перебил говорящего Старый син вернется! Сплетники сразу смолкли и рассыпались в стороны, но не удержались от пары тройки язвительных комментариев. Фанму проводил их разгневанным взглядом, но тут на плечо ему легла чья-то рука. Это был Бьян Пинь. Он жестом показывал держать рот на замке. Фанму уже собирался ответить, но тот отвернулся к окну. На улице царила поздняя осень, и деревья стояли мокрые от дождя. Внутренний дворик усыпали опавшие листья. Весь мир казался стылым и безнадежным. «На улице холодно», — заметил Бьян Пинь, затаптывая окурок ногой. Казалось, он разговаривает сам с собой. «Боюсь, как бы старый син не замерз. Гнев Фанму все еще не утих до конца. Старый Син в глубоком дерьме, а эти сукины дети уже строят планы, как займут его кресло. «Возьми себя в руки!» — резко оборвал его Бьян Пин. «Если не будешь по сдержании тебя отстранят от расследования. И чем это поможет старому Сину?» «Да, власть устроена так», — продолжал он уже спокойнее. «Один падает, другой поднимается». Все, кто мечтал занять пост заместителя комиссара, сейчас надеются, что Син Джи Сен сгинет в черной дыре и никогда не вернется». Погруженный в раздумье Фан Му не ответил. Что-то, точнее кто-то, завладел его мыслями. Чжен Линь. Уж не задумал ли он сесть в кресло старого Сина? Когда совещание возобновилось, возле секретаря сидели несколько незнакомых лиц. Очевидно, приехали и приглашённые офицеры. фанму обвел их коротким взглядом, ему было о чем поразмыслить, кроме новоприбывших. Примастившись в углу с сигаретой в зубах, он невнимательно слушал, как секретарь представляет их по именам и позваниям до тех пор, пока одно имя не заставило его встрепенуться. «Сяо Вон из городского департамента Сюйцзиня». Сяо Вон поднялся и кивком приветствовал собравшихся. На изумленный взгляд Фанму он ответил улыбкой и подмигнул. Практически сразу профайлер ощутил прилив новых сил и надежды. Прибытие Сяо Вона вдохновило его. Теперь у Фан Му был надежный союзник. Когда совещание наконец закончилось, он едва успел встать на ноги, как Сяо Вон уже направился к нему. Наскоро представился Бьян Пиню и схватил Фанму в объятия. «Так и знал, что мы скоро увидимся, дружище!» Сяо Вон широко улыбался. «И вот это произошло!» «Я глазам своим не поверил!» — воскликнул Фанму, Оглядевшись по сторонам, добавил уже тише. «Чем ты будешь у нас заниматься?» «Поговорим в другом месте», — Сяо Вон приподнял брови. «Ты разве не хочешь угостить меня ужином?» Они пошли ужинать в ресторан барбекю. Сяо Вону хотелось попробовать местных деликатесов, но Фан Му не особенно разбирался в гастрономии, и потому они остановились на недавно открывшемся заведении поблизости от департамента. Сяо Вон тоже был непривередлив и с радостью удовольствовался баранией котлетой и пивом. Пин с ними не пошел, и Фанму понимал, почему. Сяо Вон был пока только его другом, и в присутствии третьего им было бы сложнее возобновить дружеские отношения. Допив пива и покончив с бараниной, Сяо Вон, удовлетворенный, вытер салфеткой рот. «Очень вкусно! Оно и неудивительно. Мы ж в столице провинции. В маленьком городке вроде Сюидзиня таких заведений не сыскать». Он улыбнулся с довольным видом, а потом хлопнул ладонью по лбу. «Совсем забыл. Комиссар Ван, капитан Дэн и Сютон просили тебе кое-что передать». «Передать что?» Фан Му немного растерялся, но ему все таки было любопытно. «Северный виноград!» Сяо Вон вытащил из кармана пиджака пластиковый контейнер. «Это наш деликатес с гор. Ты, наверное, никогда такой не пробовал». «Очень любезно с их стороны. Передай мою искреннюю благодарность». «Да не за что», — отмахнулся Сяо Вон. «Ты оказал нам неоценимую помощь». «Рад слышать», — Фан улыбнулся. «Есть новости по делу?» «Всё идет гладко», — Сяовон хитро подмигнул, закуривая сигарету. Но я слышал, что между Льяном Жехао и Пейлан возникли трения. «Серьезно?» Естественно, он не порадовался тому, что кто-то снял такое видео с Пэйлан. Сяо Вон лениво откинулся на спинку стула. Я слышал, когда ее освободили, Льян Жехао потихоньку организовал для нее осмотр у гинеколога. Фан Му сразу вспомнилась их встреча с Ильяном Жихао на лестнице, и он с отвращением покачал головой. Он же ее жених. Ему надо было думать о том, как помочь ей в такой ситуации. Он ведь мужчина. Сяо вон встряхнул пепел с сигареты. Нам не понять, как думают парни вроде него. Фанму пожал плечами. Ты надолго в Чанхоне? Пока не знаю. Наверное, уеду домой, когда дело передадут в суд. Сяо вон наклонился к Фанму над столом. А это правда, что подозреваемый заместитель комиссара. Фанму медленно кивнул. Угу. И он убил человека? С любопытством спросил Сяо вон. Он подозревается в убийстве человека, не удержавшись, поправил его Фанму. Какое задание тебе поручили? Пока никакого. «Я — офицер из сторонней команды», — ответился Сяо Вон теперь уже более сдержанно. «Похоже, начальство относится к этому делу очень серьезно. В основном в группе люди не из Чанхона», — он со вздохом покачал головой. «И следствие будут вести они». Фанму оставалось только кивнуть. «Да, кажется, мы впервые столкнулись с чем-то подобным». «Дело сразу показалось мне странным». Сяо Вон скривился. «Обычно старших офицеров привлекают за взятки, коррупцию и все в подобном роде. Но убийство? О таком я слышу впервые». «Пожалуй», — Фанму засмотрелся на угли горящие под решеткой барбекю. «И потому расследование надо вести как можно тщательней». «Но я только рад опять работать вместе с тобой», — Сяо Вон протянул Фанму руки через стол. «Уверен, вдвоем мы многого добьемся. Фанму с улыбкой пожал руки товарища в теплом свете углей, и на их переплетенные пальцы упал алый отблеск. Льян Сихай затормозил на стоп-линии перед светофором. Он нисколько не походил на себя, богатого и капризного. Вместо костюма на нем был рабочий комбинезон, на голове — кепка с козырьком. И сидел он не в роскошном кожаном кресле, а на водительском сиденье грузовика. В этот момент он ничем не отличался от любого дальнобойщика. Казалось, красный свет будет гореть вечно. Льян сихая откинул крышку ящика для инструментов, где в беспорядке валялись пачки сигарет. После секундного колебания достал самые дешевые. Вскоре кабину наполнил дым. Не то чтобы Льян Сихай действительно любил курить, просто в таких ситуациях сигареты помогали сохранять спокойствие. Включился зеленый. лиан Сихай немедленно затушил сигарету. Заталкивая окурок в пепельницу, он подумал о том, что лучше будет избавиться от дорогих чангуа и русских сигарет в ящике, чтобы не привлекать внимания. Шофер грузовика, курящий дорогие сигареты, неизбежно вызовет подозрение. Этим делом он занимался только лично и не мог допустить ни единой ошибки. Включив передачу, Ильян Сихай услышал в кузове какой-то шум. Замерев, прислушался, но шум не повторился. Возможно, просто почудился. Зато машины позади него были совершенно реальны, и они нетерпеливо гудели. Стараясь придать лицу расслабленное выражение, льянси Сихай тронулся с места. Напряжение немного отпустило, когда он проехал пост оплаты и вырулил на скоростное шоссе. Пристроившись за междугородным автобусом, снова прислушался к шумам в кузове убедившись, что ни голосов, ни движения нет, он, наконец, смог полностью расслабиться. Импортное снотворное все еще действовало. В следующий раз надо купить побольше. Наступил и миновал полдень, но воздух поздней осени оставался прохладным. По обеим сторонам шоссе простирались сжатые поля, на них медленно догорали стога соломы. Ветра не было, и дым от них ровными столбами уходил в небо. Они походили на древние сигнальные костры. Губы Ильян Сихая сложились в ледяной улыбке. Чем отличаются эти пшеничные поля от полей сражений, залитых кровью и усыпанных трупами? А эти костры, на них запросто могли бы гореть кости побежденных. Жизнь — это война. Он нажал на педаль газа, грузовик ускорился, оставив голые поля и костры позади. Победа достанется выжившим. Примерно 40 минут спустя на шоссе появились знаки, он подъезжал к Сюйдзиню, Свернул к выезду и миновал еще один пункт оплаты. Больше он не обращал внимания на придорожные пейзажи, ему было о чем подумать. Еще через полчаса на горизонте начали вырисовываться очертания гор. Лиан Сихай направил грузовик на проселочную дорогу. Дальше путь становился труднее. Крестьяне, работавшие на полях, не обращали на грузовик внимания, такие часто проезжали мимо. Лишь некоторые проводили его глазами, после чего их сонные апатичные взгляды снова уперлись в землю под ногами вскоре он приблизился к подножью горы и съехал на еще более потаенную дорогу собственно ее и дорогой то нельзя было назвать просто узкий проход между скалами даже поздней осенью предгорья были покрыты зеленью но там листья уже начали осыпаться повинуясь заранее определенной им судьбе однако растительность предоставляла надежное укрытие пряча дорогу от тех, кто не знал о ее существовании. Льян Сихай остановил грузовик, вытащил из ящика еще сигарету и закурил. Потом опустил окно и прислушался. Убедившись, что поблизости никого нет, открыл дверь и вылез. Прошел по траве, достающей до пояса, к большому валуну. За валуном стоял еще один грузовик, в точности как тот, на котором он приехал. Лиан Сихай приблизился к грузовику, но садиться в него не стал. Сначала обошел по кругу, проверяя. Особенно внимательно он осмотрел номера. Все было в порядке, они совпадали с номерами на его грузовике. Удовлетворенный, Лиан Сихай взобрался на приступку и сел в кабину. Внутри было накурено. Он заметил на приборной панели пепел и нахмурил брови. На людей, с которыми он сотрудничал, можно было положиться, но манер им не доставало. Он достал салфетку и смахнул пепел на пол, а потом завел мотор. Минуты спустя Льян Сихай выехал на горную дорогу на грузовике, а ничем не отличавшемся от первого. Тем не менее разница имелась, у этого кузов был пуст насчет другого грузовика и его содержимого льян сихай нисколько не беспокоился он знал что очень скоро за ним приедут и увезут опускались сумерки и обочины дороги тонули в тумане крестьяне по двое трое уходили с полей они тоже возвращались домой к своим хижинам огоньки которых точками светились в предгорьях ночи в горах тихие И очень темные. Тишину лишь изредка нарушали крики ворон, еще не спрятавшихся по гнездам. Брошенный грузовик стоял среди деревьев. Он тоже как будто вслушивался в ночную тишь, боясь прервать давящее молчание. Внезапно из кузова раздался негромкий стук. Потом все снова смолкло, но внимательный слух, однако, мог бы уловить приглушенные вздохи и плач. Потом слабые кулачки в отчаянии заколотили по двери, пытаясь сбить замок. В отчаянии заскребли по металлу ногти. Ничего не получалось. На фоне едва слышных всхлипов и стонов опять раздался стук. Кулачков стало больше. Хор плача и стуков рос, становясь громче с каждым мигом, пока не превратился в нестройный вой. «Помогите! Помогите!» Но его услышали только вороны, кружившиеся в ночном небе, словно призраки, полные черной злобы. Каркнув напоследок, они скрылись в густой темноте. Это был единственный ответ леса на отчаянные призывы. Вокруг вздымались вверх безучастные горы и безмолвные деревья. Над ними было черное небо, под ними черная земля. Повсюду царило молчание.